Будет носить бедолагу долго-долго по лесным дебрям, покуда всего не растреплет, а ветки сучи. А коли не растреплет, то бросится вместе с всадником в ту же реку. Только и видали всадника. Водяной же конь будет ржать от злого веселья. Зовут этих злодеев в той стране по-разному. Келпи, ракушники, аванки, бреги, кабелушти и даже эхушки. А в многоборе их совсем никак не зовут. Не водятся они ни в реках, ни в озерах. Без них жителей хватает. И несчастьей тоже.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 «У нас тоже свои ярмарки есть и прочее». «Он меня к себе и не подпустит», — усомнился богатырь. «На!» — водяник сунул ему в руку мокрые ветхие ремни. «Наденешь твой на Жихарь, не веря нежданной удачи подошел к водяному коню, тот лишь повел с зеленым глазом, и осторожно, бережно взнуздал. «Признал!» — хмыкнул мутило. «Вот на нем и поедем».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 мутило и перекинулся человеком, но с его все-таки напоминал щучье рыло. Этим рылом он повел по воздуху. «Непогода, — идиот вдруг сказал он, хотя солнце палило вовсю. И не просто непогода, а что-то похуже. Может, обгоним грозу, потягаемся с перуновыми новыми конями?» — предложил богатырь. «Да какая гроза!» — с неожиданной тоской сказал Мутила. «Человек его побери, все-таки он своего добивается».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 Он что-то все до песка высосит, а потом всю мою живность где-нибудь над горами рассыплет, где и рыбы живой не видели. Кто он? Не унимался, жихарь. Ты еще здесь? Скачи хоть, коня спасешь. Ну уж нет, сказал богатырь. Тут моя земля, и я на ней всякого обязан защитить. Человек ли, нет ли? И далось вам всем мое озеро, заныл мутило. Мало ли на свете иных озер, у рыб самый кромет. Стало трудно дышать даже князю.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 «Но Перун-то, положим, тебе на засуху полномочий не давал», — заметил Мутила. «А ты почем знаешь?» — взвился планетник-опивец. «Мне может кто поглавнее Перуна?» И как бы спохватившись, захлопнул слязгом зубастую пасть. «Ась!» — снова приложил лапу к ушной дырке Мутила. «Поглавей Перуна? Кто же он такой будет?» «Это я так, к слову. Какой бы мне с человечка виру взять за урон здоровью?» «Меч возьми», — хмуро сказал Жихарь. Он-то ожидал честного боя, а тут всякие разговоры да жалобы. Но рассеки он планетника мечом, все его собратья оскорбятся и выморят на ногоборье жарой либо водой. «Или меня головой возьми», — тряхнул он кудрями. «Водяного коня прими», — предложил Мутило. «Давай людей сюда не впутывать, все равно б я его на ярмарку вел продавать». «Быльный нужен мне твой конь!» – проворчал опивец. Больно нужен мне твой князь! У него и дочки еще малолетние!» «На ярмарку собрались, говорите?» «На ярмарку!» – хором ответили князь и водяник, подобно провинившимся мальчишкам. «Вели на мне!» меня... – поправился планетник. «Решил я так!» «Пожертвуешь мне от чистого сердца самую бесполезную покупку, тогда я тебя и прощу!» «Может быть, не будешь в другой раз в пьяном виде за нож хвататься!» «То на руку резок, тот вдовец будет!» Несмотря на недавний раздор с женой, оставаться вдовцом молодому князю никак не хотелось. «Да я...» — сказал жихрь. «Да я тебе... Да я тебе хоть что? Пряников там, платков пестрых княжье слово даю!» «Не велика цена княжьему слово, сам знаешь. Князья первые вероломцы ухмыльнулся о певец. «Ты мне лучше богатырское слово дай, так надежнее!»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 «Как-то даже слишком дешево», — задумался Мутило. «Тут какой-то подвох. Надо же, самую бесполезную покупку. С каких щей он так нынче раздобрился, человек его задери!» «Знаешь что?» — сказал хитрый Жихар. «Как поедем на его ярмарку, ты мне напомни, чтобы я первым делом самый черствый печатный пряник купил. Пущей подавится на здоровье!» А потом снова взглянул на коня Налима И позабыл про все на свете.